Глава четвертая. Больше золота. Алло, пожарная? Здравствуйте. Тут неподалеку, в перемешку с птичьим клекотом и ненавязчивым шепотом ветра, будто озаряя багрянцем зеленеющие волны березовой рощи, обдавая жаром, словно летнее солнце в разгар знойного, душного июльского лета, Испуская легкую дымку, подобно поднимающемуся туману от раскинувшейся глади озера на рассвете, распугивая лесных обитателей, работящих бобров, мудрых ежей и беззаботных свиристелей, догорает дом музей Пришвина. Вынырнув из канализации, я перепугал проходящую рядом женщину. Дама вскрикнула и отскочила в сторону. Я даже не ожидал, что в таких многослойных юбках можно настолько резво скакать. Моя рванная, замызганная одежда в сочетании с канализационным ароматом создавала непередаваемый образ. На ее испуганный писк я приветливо улыбнулся и помахал рукой. От моей белозубой улыбки глаза случайной прохожей округлились. «Спокойно, дамочка. Работает канализационная служба ОАО. Всем поможем задорого. В услугах нуждаетесь?» Местные, конечно, и не такое видали, но вот так внезапно все и сразу производило сильный эффект. Гражданку еще больше перекосило, и она кинулась на утек. «Ну, не хотите, как хотите, но если что, вы обращайтесь, я вас тут, в этом люке ждать буду» прокричал я ей вдогонку. «Ну вот, теперь она это место десятой дорогой обходить станет». Улыбнувшись собственной неказистой шутки, я отправился в город. Чисто теоретически, я теперь вообще не нуждаюсь во сне, да и поваляться в кровати до обеда мне теперь тоже не светит. Как только всходит Гесион и Гирион, меня переполняет энергия. «Вот такая у меня теперь судьба». Каждый день вставать с рассветом Город просыпался Первые прохожие уже спешили по своим делам Утренний воздух приятно холодил кожу сквозь дырявую одежду Ближе к обеду, когда солнце достигнет зенита Город окутает удушливое одеяло зной Если не будет ветра с моря Но с утра почти всегда свежо Может, столичные маги стараются, а может, климат тут такой. Это мне было неизвестно. Зато знаю, чем займусь дальше. В Капитолии пока лучше не соваться. Во-первых, рано, а во-вторых, надо переодеться. Только последний из моих нарядов приказал долго жить». Все накопления я потратил на взнос в гильдию охотников и на два заклинания огня, так что возможность купить новую одежду появится, если я смогу заработать хоть какие-то деньги, продав добычу. И единственное место, где можно это сделать, не нарвавшись на стражников и не подставив свое тело под кинжалы бандитов, это логово толстяка фица. «Я точно знаю, что этот бочонок жира промышляет скупкой товаров сомнительного происхождения, но при этом ему всегда хватало ума не борзеть. Он предусмотрительно избегал связываться с крупными партиями запрещенных товаров, поэтому был малоинтересен страже, даже если те знали, что он имеет кое-какие дела с преступным миром. Трогать его не было резона ни тем, ни другим. Вот такой лис этот наш толстяк Фиц. А мне к бандам соваться ужас, как не хочется. Надежных связей у меня среди них не было. Кинуть могут запросто. Обдерут как липку и прирежут на всякий случай. Добрался я до заведения Фитца быстро. Управился всего за час. В утреннее время на Серебряной улице не так много народу. Четырехэтажное здание из желтого кирпича с потрескавшейся штукатуркой на фасаде встретило меня необычным оживлением. Возле входа суетилась целая толпа рабочих, заносивших внутрь какие-то тюки и мебель. Как только я переступил порог дома, меня подхватил людской поток, и в себя я пришел только посреди зала, поняв, как непросто будет добраться до барной стойки, ругнулся и подключил локти. Дело сразу пошло на лад, и уже через пару минут я оказался у цели. Уголок спокойствия во всеобщее круговерти. Обширный зал был сейчас похож на разворошенный муравейник. Рабочие куда-то бежали, что-то тащили, и управляла всем этим хороводом мадам серба. Ее яркий макияж и тучную фигуру с маленькими нетопоринными крылышками легко заметить в любой толпе. Тем более, что она находилась в центре этого человеческого водоворота и даже как-то умудрялась упорядочивать его движение. Новую мебель поднимали на верхние этажи, бочки спускали в подвал, тюки и корзины несли на кухню. Это что тут происходит? Фиц ждет больших гостей или запланировал обновить обстановку? Хм... Зная этого про Эдоху, скорее первое и второе одновременно. Толстяка не было видно, и я решил, что искать его в этой толпе бессмысленно, поэтому сел на стул и стал ждать. Не верю, что он просто ушел спать, когда в его хозяйстве такое творится. И действительно, толстяк появился уже минут через пять. Вначале я услышал брани, только потом увидел бочкообразную фигуру самого Фица. Обматерив грузчиков, которые по его авторитетному мнению были рождены от Саития, Гибона и Андатры, он спустился с верхнего этажа в зал. Толстяк Фиц не был бы владельцем прибыльного заведения, если бы не умел замечать недоступные другим мелочи. Меня он срисовал сразу, но по дороге остановился, о чем-то переговорил с мадам Сербо и только потом присел за мой стол. Крепкий табурет жалобно скрипнул под тяжестью тела. «Рассказывай, чего хотел Герих!» Недружелюбно начал Фиц, но потом его взгляд споткнулся, висящий на моей шее амулет, и взгляд слегка потеплел. Он запустил свои толстые когти в бороду и задумчиво почесал кожу. «Ну, здравствуй, охотник. Молодец. Я в тебе почти не сомневался. Упертый. Такие или забираются на самый верх, или умирают в самом низу. Толстяк зрит в корень, но не знает, сколько более и смертей мне пришлось пережить, чтобы добиться этого статуса. «Спасибо, Фиц. Без твоей помощи я бы эту дорогу не осилил». «Ладно, хватит расшаркиваться. Чай не на приемах вино хлещем. Оборвал меня толстяк. Похоже, я зашел в неудачное время, но дело это не меняет. Вот. Я достал из тощего кошелька пулю и протянул толстяку. Пуля перекочевала в его когтистые руки. Фиц, оценивающий, покрутил ее в огромных ладонях. Улыбка расплылась на его лице. 50 монет!» Ну, да, делец из тебя еще тот, толстяк. Я с тобой по совести, а ты меня на три серебрушки нагреть решил? Это ж и малец малый знает, что такая пуля от четырех серебряных стоит, а ты мне восьмую часть предлагаешь. Или твои услуги, чтобы донести ее до рынка, нынче столько стоят. Так вот, хреновый ты, грузчик, дорогой друг, я бы тебя не понял». «Да ладно тебе, Герих, чего сам не отнесешь?» Эээ, наверное, знаешь, что нелегальный оборот огнита может рабский ошейник примерить. Или, может, кому из банд наведаешься, там точно найдутся покупатели, только заплатят тебе сталью вместо звонкой монеты, язвил Толстяк. Он знал, что мне это известно, поэтому я к нему и пришел. Ты путаешь мое доброе отношение к тебе со слабостью, Герих, а этого делать не стоит. На последней фразе тон толстяка Фитца сменился с игривого на угрожающий, и когти сняли стружку с лакированной столешницы, так что я невольно сглотнул слюну. «И ведь правда не стоит напирать, он может и тюфяк с виду, но под слоем улыбок и веселья скрывается настоящий зверь». «Но я тоже не отступлю. Даже с учетом дефекта, эта пуля стоит как минимум полтора серебра, и терять целую монету в теперешнем положении мне совсем не улыбается». «Ладно, Фиц, начал я аккуратно прощупывать почву. «Дело, конечно, твое, брать или нет, но с такой ценой я не согласен. Это же чистая обдираловка». «Хорошо, еще двадцатку накину, и думаю быстрее, у меня дел полно!» В общем, поторговаться не удалось. У Толстяка, как у того Ротвейлера, очень крепкая хватка. Но и пулю я ему за бесценок не уступил. Вместо нее продал кольцо. За него он без разговоров выложил 97 медиаков. медяков, и мы расстались довольны друг другом. Не зря сходил». Единственное, меня расстроила новость. Толстяк сказал, что в ближайший месяц боев не будет. Его заведение снял какой-то приезжий, и оно закрылось на спецобслуживание. «Печально, но как-нибудь переживу, пока мне есть чем заняться. Я уже знал, куда пойду дальше. За время, что я нахожусь в этом мире, я успел разработать план и уже начал воплощать его в жизнь». Первые свои небольшие доходы я старался потратить на обучение и при этом завести полезные знакомства. Возможно, кому-то покажется расточительством платить по 5 медиков за день обучения у портного или по 30 медиков у алхимика, но я считал, что эти деньги были потрачены с толком. Мне необходимы были фундаментальные знания об этом мире и его бытии, и это уже начало приносить свои дивиденды. Иначе откуда бы я узнал, что радужные чешуйки шарши пользуются спросом в качестве пуговиц? В первую очередь я добрался до лавки старьевщика в паре домов от заведения Фитца и купил себе короткий стальной нож. Как оружие он так себе, зато как инструмент вполне сгодится. После продажи кольца денег хватало на покупку кинжала, но я решил чуть-чуть сэкономить. Магия показала себя лучшим образом, так что теперь оружие мне не так необходимо. Будут деньги, возьму что поприличнее, а пока мне нужен надежный инструмент для работы. Тем более старьевщик принял мой старый нож в счет оплаты покупки, и я доплатил всего 13 медных монет сверху. По пути я поймал ближайшего лоточника и купил пару пирогов. Война войной, а обед по расписанию. Заар славился своими рыбными блюдами и множеством рецептов их приготовления. Пироги были вкусны, а если бы еще заменить кислое дешевое вино на более дорогое, то обед можно было бы считать удавшимся, но я не особо прихотлив. Сытый и довольный, я вновь перебрался на торговый тракт и, нырнув в течение толпы, двинулся к знакомому портному. Его лавка находилась в одном из мастеровых районов города. Местные улицы стража не патрулировала, но этого и не требовалось. Мастеровые давно доказали, что способны за себя постоять и беспределить в их районах не стоит. Территорию охраняло местное ополчение, и те, кто в нем состоял, имели существенное налоговое послабление от властей города. Так что кузнецы, кожевники и плотники чуть ли не соревновались, чтобы пристроить своих помощников в его ряды. Да, это была непрофессиональная стража города. Но если припрет, то главы цехов сумеют потрясти кошельками и устроить приключения любому отморозку. На том и стоят. Еще на входе меня встретили двое крепких парней, которые поинтересовались о цели моего визита. Особо не расшаркиваясь, я молча ткнул пальцем в висящий на груди медный амулет гильдейца. Вопросы исчезли. Лавка моего знакомца находилась на окраине, так что топать пришлось еще полчаса. Вообще этот мир научил меня по-другому оценивать время и расстояние. Раньше поездка к родителям на другой конец города, которая занимала полтора часа, казалась такой долгой, что я совершал ее не чаще раза в месяц. А вот сейчас, когда автобусов нет и ты вынужден идти в соседний район два часа, понимаешь, как же хорошо было в душном автобусе. Да, интересно повернулась судьба. Я собирался отгулять лето и уйти в армию, потом пойти по стопам отца, стать пожарным и, возможно, поступить в Академию гражданской защиты МЧС. А в итоге попал в другой мир и стал магом огня. «Эх, как там мои старики?» Грустно проговорил я себе под нос. «Мать, наверное, с ума сходит от горя, а отец ищет, напрягает всех знакомых и милицию. Неохота даже думать, сколько горя я им принес. Поймать бы того чокнутого придурка в мантии, который отправил меня сюда, и зажарить ко всем чертям. Тяжело». Хотя у меня был целый год, чтобы переболеть этим, я скучал по маминой еде, по разговорам с отцом. Но сейчас не видел способ как-то решить эту проблему и найти дорогу домой. И что самое неприятное, решение было, межмировые порталы вполне реальная и доступная для состоятельных людей вещь. Загвоздка заключалась в двух серьезных моментах. Во-первых, я голодранец, а во-вторых, я не знаю названия своего родного мира в общей системе. Как называется наша земля среди миллионов миров паутины? Пока я не нашел ответ на этот вопрос, но когда-нибудь обязательно найду и вернусь домой. Главное, чтобы родители дождались меня. Вздохнув, я отогнал от себя грустные мысли и сосредоточился на текущих делах. Нельзя щелкать клювом, даже когда находишься в относительной безопасности. Этот мир умеет преподносить неожиданные сюрпризы. Встряхнувшись, я продолжил свой путь. Среди множества вывесок я приметил знакомую медную табличку с изображением ножниц и швейной иглы. Узкое двухэтажное здание вклинилось среди таких же построек. Я дернул за дверную ручку и мелодичный перезвон оповестил хозяина, что пришел покупатель. Лавка и мастерская портного находилась на первом этаже, так что с улицы я сразу попал в святая святых каждого творца. Рулоны тканей, заготовки и уже сшитые костюмы на манекенах и вешалках занимали почти все небольшое помещение. Не успел затихнуть перезвон колокольчиков над входом, как распахнулась дверь внутренних помещений дома, появился сам хозяин, жуко-игла. Прозвище очень точно описывало внешность носителя, худой как щепка, с острым длинным носом. «Доброго, Герех, какими судьбами?» Портной приветливо мне улыбнулся. «И тебе, Жуков, вот заказ твой принес». Чуть более холодно поприветствовал я Портнова. Мужик он вроде неплохой, но прощелыга редкостный. С ним надо держать ухо востро. Сейчас начнется ожесточенный торг. «Показывай!» Оценив мой настрой, с легкой улыбкой произнес Жуко. Я достал мешочек с чешуйками и выложил на стол. Портной зажег свечу и принялся придирчиво осматривать каждую. Мою добычу он делил на три неравномерные кучки. По какому принципу, я так и не понял. Чешуйки были абсолютно одинаковые, размером с медную монету, и все переливались при свете свечи. Закончив сортировкой, портной важно поднял палец и вынес свой вердикт. Вот эти я возьму, как договаривались, по медику десяток, вот за эти по медику за двадцать, а вот эти – одна монета за тридцать чешуек. Э. Я так и знал. Жуку, ты ничего не путаешь? Речь шла о медике за десяток про все. Не скажи, Герих, вот они. Он ткнул пальцем в самую маленькую кучу. Именно такие, как я хотел, с золотым блеском, а вот эти с бронзовым и перламутровым. Я скрипнул зубами и мысленно прикинул убытки от такой сделки. Почти за сутки мне удалось прикончить 227 амфибий, и это 454 чешуйки. Если округлить, то получалось 45 медиков. Немалая сумма. Понятно, что платить такие деньги его жаба давит, и он всячески пытается сбить цену. Этот прохингей хочет заплатить всего треть от суммы. «На рынке, небось, цена на эти чешуйки выше, вот только не стоять же мне самому за прилавком. Да и спорить с ним до пены у рта смысла нет, для меня что зеленая пастель, что цвет ясеня, все едино». Однако я еще немного поторговался, подняв цену на пару монет, потом, как бы невзначай, перетряхнул сумку и выводил найденную пулю из кошелька. Глаза портного тут же загорелись алчностью. Еще бы такое богатство. Продаешь? Эту? Ну почему бы и нет? Заплатил ты мне, считай, треть. Жить на что-то надо. Плачу 70 монет. Моментально сориентировался Жуко. Ну и жук ты, Жуко, Я к тебе, как к родному, а ты мне что предлагаешь? Пять серебра. Жалко, что портной не смог оценить игры слов. В местном языке имя портного и насекомое никак не соотносились. «Да побойся богов, Герих, ей цена-то от силы две монеты!» – воскликнул Жуко. «Как же две, а четыре не хочешь?» «Герих, пожалей, у меня же дети!» – начал новый виток торга мастер. Совесть буквально на секунду кольнула меня, ведь пуля-то с дефектом, но этот делец решил ее, значит, выкупить у меня подешевле, а потом продать подороже. Нет, жуку жук, так дела не делаются, да и врать некрасиво, нет у тебя никаких детей. Ну, если для детей, то давай за три. Нет, это дорого, чего мне всего и заодно бегать? Да ты, жуко, зажрался. Я тебе сейчас десяток разумных приведу, которые за эту серебрушку родную мать продадут. Так-то оно так, но это отребье портовое, а я уважаемый человек. Давай за две. Ладно, если б я тебя не знал, то в жизни бы за такую мелочь не отдал, но так и быть. Две с половиной забирай, делец фигов. Пусть потом не жалуется. Я его отговаривал или торговался. Моя совесть махнула рукой. «Гори это все огнем!» Сам напросился. «Возможно, мне стоило стать торговцем, а не приключенцем. Хоть одно другому не мешает». Мы обменялись. Я получил полторы монеты серебром и новый костюм, а он дефектную пулю. Естественно, сумму в две с половиной серебряные монеты портной на руках не держал. Это я понимал еще, когда торг начинал». Если вести разговор о денежной системе, то надо понимать, как и для чего она создается. К примеру, если бы я хотел обустроить идеальное финансовое поле, то поступил бы следующим образом. В основу легла бы зарплата государственного служащего, ведь на них держится вся система управления государством, и если говорить о земле, то это целая толпа народу – учителя, врачи, полиция и армия. И я уже не говорю про людей, которые обеспечивают наши города электричеством, водой, обслуживают мосты и прочее. В средневековье все проще, и людей требуется меньше, тем не менее, в итоге тоже получается весьма приличная сумма. Допустим, и есть стражник, который должен питаться три раза в день и где-то жить. Исходя из этого, минимальный прием пищи должен стоить одну медную монету. Получается, на питание стражник тратит около 3 монет в день. Умножаем на месяц и получаем 150 монет. Добавим туда проживание, допустим, те же 3 монеты в день, и получаем зарплату в 3 полновесные серебряные монеты. «А ведь его еще надо обучить и выдать снаряжение». «Где, спрашивается, взять столько денег? С крестьян и мастеровых?» «Три раза ха! Они же днем обрабатывают поля, а ночью копают золото!» «Тупик!» «В общем, если бы я создавал систему, то на этом бы моменте все и заглохло, но жизнь всегда находит решение, и дальше начинаются экономические чудеса Средневековья». Налоги собираются в основном провизией и изделиями, и лишь небольшая часть звонкой монетой. Допустим, оружейник делает 5 мечей в месяц. 4 он имеет полное право продать, а вот пятый обязан отдать в качестве налога. Поэтому и жалование выплачивается частично натуральным продуктом или изделиями. Зачем платить больше, если можно платить меньше? Конечно, часть продукции государство может реализовать на рынке, но это уже совсем другая история. Получается, что деньгами могут расплачиваться не все жители города, и бартер является очень распространенной системой отношений. «Ты мне шкуры, а я тебе новую куртку. Вот как-то так это и работает». Так что, следуя законам нехитрой экономики этого мира, с легкой руки довольного удачной сделкой Портнова в обмен на чешуйки и пулю, мне достался отличный новый костюм и две смены белья. Я бы в любом случае купил обновки, так как моя старая была вся в дырках и больше напоминала обноски. Но сам бы я выбрал обычные штаны и рубашку из простой парусины дешево и сердито. Теперь же я мог похвастаться рубашкой с тонкой шерстью и зауженными по местной моде штанами. К сожалению, новых ботинок у портного не нашлось, но мне вполне подошла пара чуть поношенных старых сапог с его ноги. Не богач, но я уже не выглядел нищебродом, а медный амулеты вовсе переводил меня в разряд зажиточного горожанина на прогулки». К тому же две с половиной серебряные монеты приятно грели карман и расправляли спину. Попрощавшись со счастливым портным, я отправился сдавать задания и трофеи гильдии. Пару часов потолкался в толпе, и я уже на месте. В этот раз стражники даже не обратили на меня внимания. «Еще бы! Прилично одетый молодой человек, да еще и с медным амулетом гильдии охотников на груди, вполне может себе позволить спокойно прогуляться по городу. Это, конечно, не повод ходить и раздавать встречным щелбаны, но определенная гордость за свой новый статус у меня присутствовала. Приятно, когда прохожие не кидают на тебя презрительные взгляды, и все же я старался сильно не отсвечивать и по-прежнему держался края улицы». Без приключений, добравшись до площади, повернул в сторону здания гильдии. Костяная дверь отгородила меня от шума улицы. Не задерживаясь, я поднялся наверх, где в кресле у окна сидел мэтр Вереско. Мужчина смотрел в открытое окно на город и потягивал какой-то напиток из стеклянного бокала. «Герих, уже вернулся?» Мэтр Вереско удивленно приподнял одну бровь. «Быстро ты! «Как задание?» «Неплохо, господин Вереско. Вместо слов я снял и поставил на стол рюкзак со своей добычей». «Хорошо, посчитаем». А выполнение задания гильдия отчитывалось по количеству плавников, предоставляя их власти города, которая в этом случае выступала заказчиком, так что собирал я их не просто так». Результат в 227 плавников амфибий говорил, что за сутки работы я стал богаче еще на 23 медика. Мэтр Вереско не стал мелочиться и округлил цифру. Если считать все доходы, то сумма получилась весьма приличная. За один поход я заработал 287 монет. «Оказалось, что быть искателем очень выгодно, хотя я понимал, что причина такого высокого заработка – мой бездонный запас магической энергии. Пусть я владел только огненной магией, зато мог раскидываться ею очень долго». «Отличный результат для первого задания. Если так и пойдет и дальше, то скоро получишь бронзовый амулет», – похвалил меня за скорость мэтр Вереска. Таким образом, я закрыл свое первое задание и тут же выразил желание взяться за следующее. Было четыре варианта на выбор. Снова лезть в канализацию, исследовать старые руины, разведать местность возле торгового тракта или зачистить прибрежную полосу. Задачка, блин. Каждый вариант имел свои плюсы и минусы, но надо было выбирать с умом. Из канализации я только что вылез. Старые руины – верный способ повстречаться с нежитью. Торговый тракт – это разбойники, ну а прибрежная полоса – это охота на местную фауну. Так, первый вариант отметаем сразу, пока надоело. Руины? Как же мне упокоить упыря? Он же меня тонким слоем размажет по подземелью. А у нас, судя по канализации, весьма зубаста, и потом для результативной охоты нужны вложения. Какие из добытых трофеев будут пользоваться спросом? Этого я не знаю. Надо идти к алхимику и выяснять, что ему может потребоваться. А вот разбойники, если подумать, как раз по мне. Главное, на опасных животных по дороге не нарваться. Я этих голодранцев спалю и не замечу. Решено. Осталось только разобраться с парой дел и можно выступать. Стоит ли брать напарников? Однозначно да. Правда делиться добычей придется, а мне ведь еще надо накопить на новые заклинания. Заклинание первого круга стоит 2,5 серебряные монеты, а вот второго уже 10. Хотя у меня нет к ним доступа, пока не получу хотя бы железный амулет. В этом плане правила гильдии магов очень строги, и если не заслуживаешь доверия, то к боевой магии не допустят. Безусловно, в этой системе есть лазейки. Я на 100% уверен, что существует черный рынок магических услуг, но по слухам цены там запредельны, и мне с моим тощим кошельком там делать нечего. Да и смогу ли осилить второй круг магии? Преподаватель в гильдии сильно удивился, когда я изучил заклинание воспламенения всего за один день. Но чем выше круг, тем более сложно используется плетение. Фактически, я сейчас использую магию как варвар. Не разбираюсь в теории, но применяю ее на практике, применяя только выученные конструкты. «Для нормальных чародеев это выглядит так, словно бы в драке я махал рапирой, как дубинкой. Вот такой я странный маг. Но это проистекает не от моей тупости, а от того, что начальный курс стоит 10 серебряных монет. Ждать и копить еще полгода нет никакого желания. Когда появятся деньги, я обязательно пройду обучение, но сейчас-то их нет». Знание в этом мире дорогое удовольствие, но и болтаться дальше на дне общества я больше не могу. Обидно, конечно, что мне не дают даже шанса попробовать. Экономия экономии, но надо думать головой. Это в городе я себя чувствую достаточно привычно, а вот что происходит за периметром, я мало представляю и с местной живностью не знаком. Как ни крути, обестолкового напарника мне не справится, по крайней мере, первое время. Я спустился вниз, чтобы оценить обстановку и, возможно, найти компаньона. Первый этаж был целиком обустроен под зал собраний и питейное заведение. Здесь, под кружку пива, уставшие герои рассказывали о своих подвигах. Правда, сейчас, в первой половине дня, массивные столы и лавки пустовали. Только пара искателей приключений потягивала пиво. Первый крупный парень в кольчуге местного производства по виду из простых. Ни гербов, ни кружев. Одежда недорогая, но добротная. Оружия, не считая кинжала, с собой нет. На амулете бронзовый ранг. Неплохой кандидат. Вот только он на ранг старше меня и может потребовать большую долю. Вторым посетителем была черноволосая девушка в дорогом кожаном доспехе с кинжалом на поясе и четырьмя пистолями, закрепленными на бедрах. Ух и дорогое, это удовольствие содержать столько стволов. Ранг сталь, даже смысла подходить нет, и ей моя детская возня в песочнице вряд ли интересна. Выбор-то невелик. Похоже, все или спят, или разбежались по заданиям. Но и мне идти одному аж до самых гор очень не хочется. Ладно, стоит попытать удачу. Я предупредил мэтра, что вернусь за заданием чуть позже и подошел к парню. «Доброго, не помешаю?» «Доброго, коль не шутишь. Чего хотел?» Парень поднял глаза от кружки и лениво посмотрел на меня. «Дело есть. Меня Герих зовут. Ранг медь. Заказ взял на разведку территорию у тракта, что недалеко от крепости Сурта. Одному идти неохота. Давай вдвоем. Выручка пополам». Честно выложил я. «Рад знакомству. Я Верта Копье», — уже более доброжелательно сказал парень. «Извини, друг, но не по пути. Я отплытья жду. Тоже заказ взял». «Жаль. А куда плывешь?» «На архипелаг Берта. Там, говорят, открылся длинный портал с материка Фирт, и уже неделю всякая гадость лезет». Насколько я знал, длинными порталами называли те разрывы пространства, которые могли существовать несколько недель к ряду, не закрываясь и обеспечивая свободный проход длительное время. Бывало, что через такие порталы могли приходить целые орды с потерянных континентов. Этого контракта не видел. Странно, хотя, возможно, некоторые задания закрыты для низких рангов. Так его тут и нет. Это контракт другого отделения гильдии. Мне знакомый рассказал, вот я и решил подписаться. Ладно, извини за беспокойство. Да ничего, может, еще встретимся. И Верто снова взялся за кружку. Что ж, вполне логично, что у людей есть свои дела. Я грустно взглянул на обладательницу стального амулета, сидевшую через пару столиков от парня и уже хотел покинуть гильдию, когда девушка оторвала ярко-зеленые глаза от кружки и неожиданно улыбнулась. «Что, новичок, компанию ищешь до крепости Сурт?» «Да, госпожа». «Господа во дворцах живут?» Улыбнулась девушка, отчего стала видна тонкая полоска старого шрама на загорелой щеке. «Зови меня, Ири, быстрая. «А я?» В ответ и я хотел представиться, но мне не дали. Действительно, быстрая. «Я слышала!» Перебила меня девушка. «Ты, Герих, встречаемся завтра утром у Северных Ворот, рядом с трактиром Путник. Не опаздывай!» Она поднялась и плавной походкой покинула гильдию. «Да!» – запоздало крикнул я ей вслед. «Я, конечно, был новичком и многого не понимал, но, похоже, в гильдии работали немного другие правила, чем в окружающем мире».